Зверя фыркнул, ткнулся носом в кружку. Он не стал спрашивать, откуда князь Друзский знает, как себя вел и что думал молодой воевода, но очень сильно подозревал, что во время своего сидения на реке Нарове хитрый старик каждодневно пил не с одним только фоктом фон Шнелленбером. Ведь как воспитанный человек он не мог, проезжая Ивангород, не навестить, Хорошего друга, своего близкого родственника. Юрий Семенович прихлебнул пиво и продолжил. «Государь наш, честнейший Иван Васильевич, Как ты знаешь, многое простить способен, Но так мне клятва преступления открытая. Не ведаю, пытался писарь от него сие скрыть, али нет, Да и как скроешь, когда пушки коженый день полят Рано-поздно такое завсегда откроется. Стало быть, пришел наш тишайший государь в великую ярость. Приказал собрать сводные полки и пойти с ними на ругодив. Город взять, окрестности разорить, а виновников в нарушении мира прилюдно повесить. Крепости же Ивангородской на пальбу ливонскую в отличательном, столь же яром, как при вражьем приступе. Остался друг твой, Адашев, собирать для похода служилые полки, а указ царский опять же почтой своему помощнику отослал. Наверное, неделя приказ в Ивангород пришел в апреле. Тут пушкари русские по все вдруг и ответили. Не оказалось, что поля никуда дали и точнее, нежели умельцы фоктовы. Немецкие ядра лишь по стене угождали, да по башням русским. А царские подарки в самый город падать стали, Дома склады торговые ломая, Людей увечья и припасы разоряя. Бюргеры тем же вечером, Супротив друга, моего отражайшего, взбунтовались, Попытались под стражу взять и русским выдать. Да он успел в крепости запереться, Притом со злости приказал за реку Еще яростнее стрелять. Тут бюргеры Ругадивские забрались И два письма отправили. Одно на нашу сторону, ратникам, в коем обещали добром жить, фокта злобного отдать, о мире умоляли и условия его уговора испросили. Другое тослали магистру Фюрсенбергу с мольбами о помощи. Наши воеводы, не будь дураки, потребовали ругодив вовсе государю отдать, крест на верность Иоанну всем поцеловать, а кто не желает жить в пределах русских, так тем уходить. «Не возбран, с добром, кто сколько забрать сможет». Горожане согласились. Грамоты подписали, целовали крест, обещали сами крепость одолеть и фокта выдать. Упросили, чтобы русские стрелять перестали. Двух уважаемых горожан отправили в Москву с присягами и целовальными грамотами, дабыте государя в честности своей заверили. Уточняли все – Кому, сколько и когда подать и платить придется, какой гарнизон государь к ним поставит, кто на его содержание тягло станет нести. Пока посулы уговоры до уточнения длились, аккурат знакомец наш, комтурготер Кэтлер, подошел с ратью в несколько десятков доблестных рыцарей с кнехтами своими, числом всего сотен шестнадцать, может, даже пятнадцать, а то и менее. И как сила сия уругадива лагерь разбила, миг настроение сменилось у горожан. Порвали они на берегу, на глазах у русских все грамоты и договоры, кричали срамные слова и поносили всячески, сколько фантазии хватало. Братники в Ивангороде городе озлились изрядно, опять пушки пищали их ядрами, стали плеваться. И тут, и тут! Князь Друцкий начал захлебываться от смеха, и тут рыцари Ливонские сказали Комтуру, что больно опасно стоять у города, когда вокруг пушки стреляют, да еще того и гляди, русские реку могут перейти и резню учинить. Свернули лагерь своей скоро маршем, уже к вечеру ушли все до последнего. Так и удрали, Кетлер одного ругодив, оборонять оставив. Комтуру что делать? Тоже следом убрался. Токма что и сделал, как славного фокта Эрнстафон Шнелленбера с собой забрал. А вместо него в крепость ревельского командора Зиягафена посадил с малым гарнизоном. Ревель, это они так колывань кличут. Вот. Юрий Семенович отсмеялся, запил веселье хорошим глотком ухмели и продолжил. «И тут, на тебе!» Какая неприятность случилась. В одном из трактиров, зашедши выпить вина горожане, увидели икону Богородицы, оставленную в трапезной русскими купцами. Подгулявши, немцы стали глумиться над иконой и бросили ее в огонь. И вдруг пламя прыгнуло из-под котла кверху. Как испугалась Алика Святого, ее хватило потолок. В комнату влетел вихрь, подхватил огонь и... «Разнес по всему городу. Страшное было дело, прямо ужас!» Зверь пытливо глянул на гостя. Изложенная им история показалась ему несколько странноватой, даже подозрительной. Старик весело округлил глаза и вскинул брови, словно отвечая «А при чем тут я?» «Дальше, дальше что было? Дядюшка!» — поторопила его Полина. Слушателей в трапезной набралось уже немало. Как только русские увидели из ван города, что нарва объята пламенем, поднял кружку князь, то бросились, кто на лодке, кто на доске, через реку, выперли железные городские ворота и посыпали в город. Ругодивцы сдались тут же, и победители начали тушить пожар. Немцы же заперлись в крепости и хулили их со стен дурными словами. Полных два дня они ругались, а после окликнули воевод наших и поклялись именем Божьим, что отдадут крепость, только если их свободно выпустят с честью и оружием, а верному ордену горожанам невозбранно позволят с ними уйти. Хотя бы в одной одежде и безо всякого имущества. Воеводы поцеловали крест в том, что сдержат обещание, и поутрузе Ягафин оставил укрепление. уйдя в замок Визенберг, что стоит там, неподалеку. Правда, ратники и воеводы, Ивангородские, обосновавшиеся в Ругадиве, стали после всего осматривать окрестные места и ненароком приблизились к оному Визенбергу. всего его зрелища комтуры воина его устрашились безмерно, сочтя, что их собираются воевать, кинулись к лошадям и немедленно умчались прочь. Остави без боя замки Везенберг, Сыринск и тольсбург После полудня 12 мая никого из рыцарей или их воинов вокруг Наровы воли никто и не видел. Я же оседлал лошадей и прямым ходом помчался сюда. — Видно, есть причина, Юрий Семенович, — понял, Зверев. — Да, и дело важное. Даниила Дашев ныне армию мыслю — уже собрал, и ведет ее к Иван-городу по Великолугской дороге. Другого пути по суше туда нет. Однако же, Андрей Васильевич, коли он дойдет до Ругадива и увидит, что город сдан, иного ему не останется, кроме как войско распустить и делом своим воеводским заняться. Супротив указа боярин Адашев не пойдет. — Это так, — согласился князь. Он твой друг, Андрей Васильевич. Уговори Даниила не с востока, а с запада, Чудское озеро, обойти. По ливонским землям. Глядишь, орден от раззрения попытаться защитить. Война всерьез завяжется. А то ведь дело к очередному перемирию идет. С ругодивом ливонцы расстались и на том рядную грамоту подпишут. Но за новые, еще не захваченные города, мыслью вступятся. не могут не вступиться коли юрьев нам отдать это значит разум всего епископства решится что скажешь сынок попробуешь холопов я к великим лукам уже послал караулят как войско появится мигом упредят попробую андрей взял жену за руку поцеловал ладошку прости родная моя боюсь в княжество тебе придется возвращаться Одной.